Единственная подруга Так сложилось, что Настасья в гимназии близко ни с кем не подружилась И в колледже не сложилось А закадычная, любимая подружка детства у неё была Дарьюшка Лыкова Для всех девочка считалась воспитанницей графа Ильина Он с юности поддерживал с учёным Мордвиновым близкие, тёплые, можно сказать, родственные отношения В незапамятные времена их отцы дружили, семьи тесно общались. Сам Данила Петрович принадлежал к княжескому роду, чтил своих родных. Однако Мордвинов в первую очередь считал себя учёным мужем, нежели представителем знати. И после ухода родителей с Карлом Ивановичем ильиным и его воспитаницей по старой дружбе встречался по праздникам и дням рождения девочек. Друзья не были против провести досуг за партией в шахматы. за обедом и чаем, зимними холодными выходными. А уж летом и подавно в графской усадьбе Ильина любили уединяться с удочкой у речки. Природа в тех местах богатейшая, вот друзьям радости и удовольствия провести денёк-другой, насладиться рассветами и усладить душу общением. На службу по воскресеньям ездили в один и тот же храм, как когда-то с родителями. Своими секретами граф охотно делился с Данилой Петровичем, Как и надлежало старинному другу, Мордвинов был осведомлён о тайной страсти графа Ильина. А дело было так. Отец Карла Ивановича ещё с молодости прослыл любителям искусства. Его домашний театр состоял из дворовых крестьян, но очень даровитых. Спектакли ставили сами, костюмы шили, декорации рисовали. Настоящее произведение искусства. И даже пригласительные билеты готовили своими руками. Вот такие умельцы. Старый граф потом отправлял их с посыльным по адресам. Среди дворовых была дочь кухарки, Акулина. Славилась девушка с сильным, большим голосом. Особенно ей удавались народные песни. Задушевные, печальные, хороводные и колыбельные. И все о любви. Старый граф заслушивался её пением. Редкой красоты голос у неё был. Играла она им, как хотела. Отец Карла Ивановича раскошелился и отправил красавицу в Германию учиться. способная оказалась дочка кухарки. Оттуда она вернулась истинной барыней, привычки, замашки, манеры поведения. А всё почему? Там ей удалось покорить избалованную публику. Но в душе, как была скромницей, так ею и осталась. Помощник старого графа сказывал, что объявился импресарио, хотел организовать дворовой певицы турне по Европе, Да она отказалась, тосковала очень по России и по дому. Девушка по возрасту на несколько лет была моложе Карла Ивановича, сына старого графа. Сам Ильин гордился ею, считал своей заслугой, что Акулина достигла таких высот в учёбе. «Сын, сегодня возвращается наша Примадонна, а завтра вечером даст концерт во дворце самого императора. Честь для нас!» «Государь лично просил нас всей семьей прибыть», — довольно сообщил старый граф.